Варанкин, Варанкин, Варанкин Будет человеком! Событие десятое. Что на воробьином языке означает? Косте Малинину не удалось превратиться в воробья. Он пыжился, жмурился, все время ощупывал себя руками, чуть слышно шептал себе под нос «Вот я, вот я превращаюсь в воробья!» И все безрезультатно. А еще торопил меня. А еще кричал на весь двор. Давай скорее превращаться в воробьев. Давай быстрее, давай сейчас же. А сам как был Малининым, так и остался. Только похроснел как рак и больше ничего. Малинин, в чем дело? Почему ты не превращаешься в воробья? Но вместо этих слов из моего рта вылетело обыкновенное воробьиное чириканье. Чик-чирик, чик-чик, чу-чу. Повернув голову, Костя посмотрел в мою сторону и с изумлением вытаращил глаза. «Баранкин, это ты, Баранкин!» «Чё, чё, чё, чё!» Ответила я ему по ворабину что означало «Конечно, это я не узнаёшь, что ли!» Убедившись, что я не вру и что я уже действительно не я, а самый настоящий воробей, Малинин покраснел ещё больше, наверное, от зависти и чуть не расплакался. Как же это у тебя получилось? Я сказал, очень просто, чик-чик-чик, и готово! Затем между мной и Костей произошёл следующий разговор на разных языках Костя со слезами на глазах Значит, превратился! Вот здорово! А почему же я не превратился? Чирик-чик-чим! Откуда я знаю? Чирик-чик-чик-чик! Наверное, хотел не по-настоящему! Что ты на меня чвикаешь? Говори по-человечески! Чик! Чик! Чик! Чик! Чирик! Как же я могу говорить по-человечески, если я воробей? Чепчик! чи чи чи чи чи Ещё чепчиком обзывает! А я совсем его и не обзывал чепчиком, я ему сказал, не падай духом, Алинин! Ещё раз попытайся! Костя стал ругать меня за то, что я, не дожидаясь его, превратился в воробья! Но я ему не стал ничего чирикать в ответ. Мне самому тоже было это неприятно, Уговаривались вместе превратиться в воробьёв И вот вам, пожалуйста Конечно, быть воробьём одному не так интересно, как вдвоём Я махнул крылом, взлетел Уселся на заборе, злой при злой И повернулся спиной к Косте Малинину И надо же было, чтобы в эту минуту на улице Из-за угла показался на велосипеде Мишка Яковлев Я схватился крыльями за голову Все пропало! Теперь Малинин уже ни за что не успеет превратиться в воробья! Вот я, вот я превращаюсь в воробья! Донесся до меня снизу голос Кости Малинина! Не сводя глаз с Мишки Яковлева, я крикнул Косте с забора. Чим-чим-чим-чим-черим-чим-чим-чим-черим-чим-чим-черешчур-черешчур! Поздно! Мишка на велосипеде едет! Сейчас он тебя учиться поведет! Сам чирикаю, и вижу, как Мишка уже въехал во двор и к лавочке подъезжает, на которой сидит несчастный Костя Малинин, то есть не сидит, а должен был сидеть. Я говорю, должен был, потому что, когда Мишка Яковлев подрулил клавочки, Кости на скамейке уже не было. Вместо Кости на скамейке стоял на полусогнутых лапах воробей. И, судя по всему, этот воробей был не воробей, О бывшей Косте Малинин Значит, пока я переживал И уже ни во что не верил Костя Малинин взял и тоже превратился в воробья Со второй, а может и с третьей попытки Впрочем, не важно с какой попытки Важно, что превратился Костя! Малинин! Ты куда спрятался? Странно... «По-моему, я его только что видел на лавочке. Конечно, видел. Вот его учебники тетради». Мишка собрал в тетради учебники и, не обращая никакого внимания на рядом сидящего воробья, который был вовсе не воробей, а Костя Малинин, <смех> вот смехота, оглядел весь двор, потом посмотрел на наше окно, из которого показалась голова моей мамы. «Здравствуй, Миша. А где же Юра и Костя?» А я как раз хотел вас об этом спросить. Учебники и лопаты на лавочке лежат, а их нет. Вот сорванцы. Наверное, на улице убежали. Ты, Миша, заходи в комнату, они сейчас вернутся. Мишка положил Костя на учебнике на седло и скрылся в подъезде. А я слетел с забора на лавочку Косте Малинину. Ирчик, ирчик, чуть-чуть-чуть-чуть. Молодец Малинин, превратился все-таки... На что мне Костя прочирикал. «Чи-чи-чи-чи-чи! Честное слово!» «Чи-чи-чи! Чуф-чуф-чуф! Чи-чи-чи!» «Честное слово! Открой глаза и увидишь!» И Костя открыл свои голубые, как у девчонки, глаза. Глаза у него так и остались голубыми. Воробей с голубыми глазами! Здорово! Стоит на лапах, качается хвостом сам себе, равновесие помогает держать. И от удивлений прийти в себя никак не может. А я вытер крылом под солба и сказал «Все в порядке! Чуф! Чуф! Чуф-чуф! Чик-чик-чик! Все в порядке!» Мы обнялись и, подпрыгивая от радости, закружились по скамейке!